Глава 8. От детских турниров с до Золотого Меча каждый трофей из когда-либо выигранных Криштиану Роналду хранится в музеу CR7 на Мадейре. Как и скульптура игрока в натуральную величину, выполненная из швейцарского шоколада и специальным образом охлаждаемая. Есть и другая скульптура более-менее в натуральную величину, которая находится снаружи и сделана из бронзы. Обожатели Роналду так часто отдавали дань уважения бугорку у нее на шортах, что этот участок статуи теперь навсегда обесцвечен. Этот вариант лучше того бюста, который некогда украшал собой международный аэропорт Мадейры имени Криштиану Роналду. Его пришлось заменить, потому что он делал игрока, похожим на туповатого персонажа Маппет Шоу. Но внутри находится лестница, ведущая вниз в бункер без окон где более двухсот футболок, мячей и трофеев аккуратно выставлены на витринах, как священные реликвии его карьеры. Груда медалей там больше, чем некоторые клубы выигрывают за целое столетие. Как истинный барахольщик Роналду также сохранил все заламинированные аккредитации, которые носил на шее на крупных турнирах. А поскольку Криштиану тот еще коллекционер, вроде тех, что гоняются за каждой японской копией пластинок «Битлз», Он запросил специальное разрешение для изготовления полноразмерных реплик английского и испанского титулов, а также выигранных им трофеев Лиги чемпионов, чтобы демонстрировать их во всем их сияющем блеске. Оригинальные кубки принадлежат клубам. Подробнее в трофейной комнате Мадридского Реала. Зато золотые мечи там настоящие и занимают такое место на переднем краю, которое попросту невозможно пропустить. Неподалеку от них он хранит небольшой серебряный кирпичик на память о другом своем достижении с 2014 года: награда от Facebook за преодоление отметки в 100 миллионов подписчиков. Социальная сеть Facebook является запрещенной соцсетью на территории Российской Федерации. Одного круга по залу достаточно, чтобы понять основные черты характера Роналду. Криштиану меряет успех исключительно вещами, которые можно сосчитать. Он хотел показать всем, что смог завоевать при жизни, говорит Нуну Мендеш, друг, который управляет музеем и выдает факты о достижениях Роналду быстрее, чем номер телефона. Когда в 2016 году эти завоевания переросли первое посещение музея, Роналду пришлось перевести их через улицу в их нынешний дом. Таким образом он смог соединить музеу со своим отелем CR7 Hotel, получив от него лицензию на этот бренд. «Пестана Групп» открыла люксовые апартаменты, украшенные его изображениями. Другие гостиницы впоследствии откроются в Лиссабоне, Мадриде и на Таймс-сквер в Нью-Йорке. В первом отеле Цепи, в Фуншале в лобби отеля повсюду развешаны подписанные футболки, а номер украшают рисунки с ярчайшими моментами его карьеры. Даже на конвертах с ключ-картами написано «Приготовьтесь побеждать» а стену мужского туалета украшает метровая фотография лица Роналду в солнечных очках-авиаторах. Каждая из линз очков служит зеркалом над раковинами. В Фуншале у каждого жителя есть какие-то связи с семьей Роналду, кланом Авейру. Они знают, где они живут, или ходили в школу с кузеном Роналду, или замечали его мать на балконе ее модного кондоминимума. Любимый сын острова возвращается туда как минимум раз в год, И каждый обитатель Мадейры почему-то в курсе, когда он вернется в следующий раз. То же касается и Росарио, где каждый скажет вам, что крепко дружит с кланом Месси, к и с первого дня знал, что малыш Лео был обречен на величие. Это стало нормой и в Кастедельфельсе, тихом пляжном городке в 20 минутах от тренировочной базы Барселоны, где Месси построил громадный белый дом рядом с домами своих партнеров. Он обустроил себе такое место, которое мог никогда не покидать. В районе, где никто его не беспокоил. Когда его соседи, живущие рядом, оказались слишком шумными, он просто взял и купил их дом. Его выходы в свет состояли из походов в одни и те же местные рестораны. Его соседом был Луис Суарес. Его самым экстравагантным запросом было добавление небольшого футбольного поля, где он с радостью пинает мяч в компании сыновей и исполинского французского мастифа по кличке Халк. На данный момент планов по организации в этом месте музея Месси нет. Трофеи находятся здесь, и время от времени попадают у рождественские посты Месси в социальных сетях. Но они не выставлены на обозрение публики по причине коренного отличия в характере двух мужчин. Для Роналду наследие — это нечто материальное, его можно потрогать, сфотографировать и отполировать, выставить дорогую посуду в ряд, Самый очевидный для него способ убедительно аргументировать свою точку зрения. Потому что гулять по музею Роналду значит слышать один и тот же аргумент, повторяемый снова и снова. Ни одна команда, за которую он играл, не смогла бы без него выжить. Куда бы Криштиану ни отправлялся, успех зависел исключительно от него. В случае Месси это действительно было так. По крайней мере, складывалось такое впечатление. В Аргентине и Барселоне даже придумали специальное слово. Месси-зависимость. Беспокойство начало возникать вскоре после двух самых продуктивных сезонов в карьере Месси. По ходу кампаний 2011-2012 и 2012-2013 в Ла Лиге он настрелял невероятные 96 голов. Людей, следивших за Барсой, даже в этот самый головокружительный период их футбольной жизни тревожило то, насколько больше голов он запивает в сравнении со всеми остальными игроками команды. Месси в одиночку отвечал за 42% всех голов Барселоны. В Аргентине ситуация лишь усугублялась за счет разницы в классе между его партнерами в клубе и в национальной сборной. Месси был лучшим бомбардиром и самым эффективным плеймейкером сборной, обеспечивший себе путевку на чемпионат мира 2014, после двух лет изнурительных отборных матчей. Несмотря на то, что он прилетел из Барселоны в Южную Америку всего на несколько дней, В каждую из поездок он напрямую поучаствовал в 16 из 35 голов своей команды и сыграл важнейшую роль в организации как минимум еще полдюжины. К моменту начала турнира менеджер сборной Алехантро Сабелья больше не притворялся, что судьба его команды лежит не на узких плечах Месси. «Всегда, когда есть такой игрок, как Месси, возникает зависимость», говорил он в 2014-м. «Мы пытаемся прогрессировать, но зависимость существует всегда». Мы должны стараться распределять его нагрузку между всеми нами, потому что мы команда. Самым полезным, что могла делать команда, это пасовать Месси в мяч в любом удобном случае. Когда он играл за «Альбиселесте», как называют сборную Аргентины, рядом с ним не было ни Хави, ни Иньесты, так что за все волшебство отвечал он один. «Невозможно не испытывать Месси зависимость», говорил его партнер Хавьер Маскерано. «Если у вас в составе лучшие в мире», а вы от него не зависите, тогда от кого вы зависите? Ответом Барселоны на аналогичную проблему было еще более откровенное выстраивание всей игры вокруг него. А какой у нее был выбор? У кого вообще повернется язык сказать, что смотреть за тем, как величайший в истории играющий клепает голы, это что-то плохое? Едва ли имело значение, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, то, что команда все меньше и меньше походила на себя образца эпохи Гвардиолы, когда приоритетом был терпеливый билдап и смерть соперника от тысячи порезов. В далеком 2008 ПЕП призывал фанатов пристегнуть ремни. Теперь они нуждались в сбруе пилота-истребителя. Барса превратилась в сверхатакующую машину, где всем процессом рулил Месси. Такое наследство досталось многолетнему аппаратчику клуба по имени Хосеп Мария Бартамау, когда в 2014 году он стал президентом ФК «Барселона» на фоне проблем с законом, возникших у Сандры Расселя в связи с трансфером Неймара. Испанский бизнесмен, имевший минимальный опыт управления футбольным клубом Бартамео, занимал должность вице-президента при Расселе, а перед этим заведовал гандбольной и баскетбольной секциями Барсы. Ничто из этого не могло подготовить его к управлению глобальной компанией, покупавшей и продававшей активы стоимостью в десятки миллионов долларов и мало походившей на тот клуб за которой он болел в юности. И опять-таки, увидев, как Барса выигрывает Ла Лигу, Лигу чемпионов и Кубок Короля в первый его полноценный сезон у руля, он мог прийти к выводу, что работа это совсем не трудна, пока Месси играет за команду. Люди, утверждавшие, что Месси зависимость не более чем выдумка журналистов, сочинявших громкие заголовки, не осознавали того, как далеко она зашла. Не только в раздевалке, где он задавал тон, хотя и делал это вкратчиво. Он начинал играть гораздо более значимую роль в клубе, такую, которую даже Гвардиола не мог себе представить в те дни, когда учил его, где лучше играть. В своем ненавязчивом стиле 10-й номер Барселоны видел себя теневым генеральным менеджером клуба. Он не руководил скаутским отделом и не вел переговоров по контрактам, кроме своего собственного, что происходило регулярно. Но Месси уже больше не стеснялся выражать свои чувства по вопросам управления персоналом, и кадровой политики. Простыми текстовыми сообщениями, а чаще посланиями, переданными через отца, он давал понять Бартамео, какие игроки, по его мнению, должны носить синегранатовые цвета, а какие нет. И летом 2017-го Месси был твердо убежден в том, что аргентинскому «Вингеру» Анхелю Димарии Марии однозначно стоит их примерить. Универсальный игрок, умевший пролетать на скорости мимо соперников на флангах, и бежать прямиком на защитника в центре. Ди Мария впечатлял Месси с тех пор, как впервые получил вызов в национальную сборную в 2008 -м. Парочка неплохо сыгралась по ходу отборочного турнира к чемпионату мира 2014 и регулярно находила изобретательные способы высвобождать пространство и коридоры для передач. Ди Мария, помимо прочего, имел врожденное качество, которое ценил Месси. Он был родом из Росарио, пусть даже и болел в детстве за «Росарио Централь, а не за «Ньюэллс Олдбойс». Он казался таким идеальным кандидатом, что семейство Месси запустило процесс его подписания, не откладывая в долгий ящик. Лео намекнул, а Хорхе дал знать Бартамао. «Лео считает, что вам следует подписать Демарию», сказал он ему. Бартамео от своих предшественников знал, что управление этими взаимоотношениями может оказаться самой деликатной задачей из всех, с которыми приходится сталкиваться президенту Барсы. Он не хотел давать Хорхе Месси от ворот-поворот ворот сразу же или советовать ему оставить принятие спортивных решений спортивному директору клуба. Но в то же время он не хотел и приглашать Демарию, поэтому спускал все на тормозах как мог. «Игрок такого калибра», — объяснял он, — «обойдется недешево, по крайней мере, когда он принадлежит Пари Сен-Жермен, а его интересы представляет Джорджа Мендеш». Барсу ждут траты в пределах 60-70 миллионов евро. Это как пить дать, не говоря уже о громадной зарплате. Двумя годами ранее он перешел в ПСЖ из Манчестер Юнайтед за 50 с лишним миллионов. Но Хорхе Месси продолжал настаивать. Лео будет очень разочарован, если Барселона хотя бы не попытается. Поэтому Бартамео пообещал предпринять попытку. Когда он вернулся к Хорхе с результатом, Он сообщил ему, что получил категорический отказ, как и ожидалось. И он больше ничего не мог с этим поделать. «Что ж», — спросил Хорхе Месси, — «сколько вы предложили?» Как оказалось, Бартамао сделал ПСЖ заниженное предложение в пределах 30-40 миллионов евро. Это был максимум, который клуб был готов выложить за игрока. Решение предложить любую сумму выше этой было бы откровенно безответственным и не соответствующим рыночной стоимости игрока. Хорхе это не впечатлило. Но этот разговор вооружил его важнейшими разведданными. Первое. Бартамао не слишком активно пытался, и Месси это запомнит. Второе. У Барселоны было как минимум 30 лишних миллионов, которые можно было потратить. У Хорхе нашлась пара мысли о том, как клуб может ими распорядиться. «Вам стоит дать их Лео», — сказал он президенту Барсе. Дерзость, с которой он предлагал сделать игроку такой подарок спустя всего год после очередного продления контракта, красноречиво говорила о расстановке сил в клубе. Красноречивее было разве что решение Бартамео удовлетворить просьбу. Деньги пошли на увесистую прибавку к зарплате Лео по следующему контракту. Повсеместное влияние Месси на происходящее внутри клуба больше не являлось тайной. Вести дела по-барселонски теперь значило вести дела так, как скажет Месси. Сотрудник Барселоны по имени Пере Гратакос познал это на собственной шкуре в начале 2017 года. Бывший игрок и тренер Барселоны Б. Гратакос занимал в клубе должность ответственного за спортивные отношения с Испанской Федерацией Футбола. И во время жеребьевки Кубка Короля он совершил своего рода мысли преступления против Барсы. «Он лучший, это правда», — сказал Гратакос, которого цитировала каталонская ежедневная газета «Спорт». Но Месси не был бы так хорош без Инъесте, Неймара и компании. Это был не первый случай, когда Гратакос выразил свои богохульные с точки зрения клуба взгляды. Семью годами ранее он сказал «Вангуардия. в Африке есть много Месси. Я тренировал Месси два года, а позже видел этих игроков и могу сказать, что на свете есть много ребят примерно такого же уровня». В 2010 году человек еще не рисковал работой, бросая тень сомнения на безупречный, неподражаемый гений Месси. Но к 2017-му такой проступок уже тянул на увольнение. В течение 24 часов с того момента, как Гратакос дал свои комментарии о Беньесте и Неймаре, Барселона опубликовала заявление, в котором увольняла его с должности за публичное выражение личного мнения, не совпадающего с мнением клуба. Не совсем ясно, заметил ли Месси эти комментарии и упоминал ли о них руководству «Барсы». Даже если это было так, ему, скорее всего, даже не требовалось что-либо говорить, чтобы клуб приступил к активным действиям. Любые нападки, настоящие или мнимые, требовали ответа. Работа над репутацией и легкое цензурирование теперь стали неотъемлемым элементом управления ФК «Барселона». Один человек увидел приближение этого атмосферного сдвига еще в 2014 -м. И хотя бывший тренер Барсы Тата Мартино не слишком много времени пробыл в клубе, чтобы его заменить, он емко описал это после своего увольнения в Каталонии и прихода в аргентинскую сборную. «Все, что происходит вокруг Лионеля, происходит исключительно и только потому, что он так чувствует», — говорил он. «Реальность такова, что в Барселоне все ждут, что он примет решение по многим вопросам». Ситуация в национальной команде не слишком отличается. Никому и никогда не приходилось гадать, что думал Криштиану Роналду о том, что вся команда выстроена исключительно и только в услужении его талантам. Он не просто ожидал, что будет именно так, он хотел, чтобы было именно так. Все должно было вращаться вокруг него, потому что он давал команде голы. В представлении Роналду никто не мог, оценив длинный каталог титулов и трофеев, свалившихся на каждый из клубов, за которые он играл, всерьез ставить под сомнение обоснованность такого подхода к построению команды. Любой, кто рискнул бы, получил бы одну и ту же реакцию. Его стандартный ответ на малейший намек на критику. Цифры не врут. Проблема была в том, что за этими цифрами становилось все труднее уследить, так как ордена и медали продолжали сыпаться на Реал Мадрид потоком. К счастью, у Роналду нашлось решение он начал всегда держать под рукой записи о своих достижениях, чтобы в том случае, если ему внезапно придется где-то защищать свое наследие, у него всегда были поблизости эмпирические доказательства. Карлуш Бруну получил полную их выкладку, когда приехал с визитом на тренировочную базу Реала. Тренер Спортинга по физподготовке, который столько лет назад выгонял Роналду из качалки, не виделся со своим бывшим подопечным почти два десятка лет, но в 2017 году приехал в штаб-квартиру испанского клуба на конференцию по тренерской работе с молодежью. Утром заключительного дня своей командировки он получил приглашение посмотреть тренировку первой команды Реала, проходившую до обеда. По окончании тренировки, когда игроки Реала спешили в раздевалку, а другие участники конференции в кафетерий, Бруно спросил у представителя клуба, нельзя ли ему увидеться с Криштиану, чтобы сказать ему бом -дие». Сотрудник вернулся через несколько минут, чтобы сказать, что Роналду подойдет поговорить с ним на выходе из раздевалки. Спустя примерно полчаса игроки команды начали понемногу покидать раздевалку и двигаться к парковке. Криштиану Роналду среди них не оказалось. Спустя еще 30 минут другая группа игроков прошла через фойе Вальдебебаса. И опять, никаких признаков Роналду. Прошло еще полчаса, и Бруно уже был готов закругляться. Он подошел к сотруднику клуба за стойкой, чтобы спросить, не забыл ли Криштиану, что кое-кто ожидает встречи с ним. Быть может, сейчас неподходящее время? Нет, заверили его. Если Роналду сказал, что подойдет поговорить на обратном пути, значит, он подойдет поговорить на обратном пути. Бруно вернулся в свое кресло и подождал еще какое-то время. Наконец, спустя почти три часа после окончания тренировки, Роналду появился, покинув раздевалку последним из игроков. Он выполнил обещание, заключил Бруно в крепкие объятия и извинился за то, что заставил того прождать так долго. Роналду объяснил, что после тренировки любит включить в свой распорядок еще и занятия в качалке, а еще пару кругов в бассейне а также кое-какие гидротерапевтические процедуры, массаж всего тела и прием ледяной ванны. Бруно начал осознавать, что ему еще очень повезло, что ожидание продлилось всего три часа. Пока они шли по мадридскому пеклу к машине Роналдо, а прогулка была приличной, учитывая то, что в большинстве случаев он не пользовался своей спонсорской Ауди. Они беседовали об общих знакомых, старых деньках в спортинге и жизни на родине, в Португалии. Роналду попозировал для пары совместных фотографий и снял видео для юного сына-тренера. Он сразу выложил видео в Инстаграм и стал королем школы, — говорит он. Инстаграм — социальная сеть, запрещенная на территории РФ. Бруно уже готовился попрощаться и отправиться на обед, но в этот момент совершил роковую ошибку. «А как у тебя дела в реале?» — задал Бруно, вполне невинный вопрос. Глаза Роналду загорелись. Он вытащил из кармана сложенную бумажку и подозвал Бруну посмотреть. Документ, который Роналду держал в руках, был распечаткой списка всех его значимых достижений за всю его 18-летнюю карьеру в хронологическом порядке. А еще изрядное количество достижений помельче. Список содержал каждый трофей, выигранный им на внутренней и международной арене. Каждую индивидуальную награду и давал исчерпывающую статистику его бомбардирских достижений включая каждое оформленный им хет-трик. «Профессор, смотрите, смотрите!» Сказал Роналду, указывая на три своих титула Лиги чемпионов. Два чемпионства в Ла Лиге и два триумфа в Кубке Короля с Мадридом. «И эти, а еще эти!» Продолжал он, показывая Бруну четыре своих золотых мяча и четыре золотые бутсы, присуждаемые лучшему бомбардиру европейского континента. «Неплохо, а?» Сказал он, показывая свои рекорды игрока, быстрее всех в истории Ла Лиги, забившего 150, 200 и 300 голов. Пока они внимательно изучали этот архив карьеры Роналду, Бруну заметил, что они оба начали сильно потеть на полуденной жаре. Роналду продолжал словно в забытии. К тому моменту, как он закончил, быстро пробежавшись по тем статистическим достижениям, которые понятны только знатокам, например, он был первым игроком в испанском высшем дивизионе, забившим 20 голов в первых 12 играх в сезона, и лучшим ассистентом клубного чемпионата мира 2014. Бруно осознал, что они потратили больше 20 минут на разбор каждого пункта этого документа. Когда Роналду отправился в Освояси, Карлуж Бруно остался стоять на парковке мадридского Реала не в силах отогнать от себя две мысли. Первая. Такое поведение ненормально. И вторая. Он однозначно опоздал на свой обед. Фанаты Роналду со всего мира знали некоторые версии этого списка наизусть. Фанаты Месси тоже знали. Просто они считали их неважными. Теперь, когда обоим игрокам было гарантировано место в пантеоне великих, споры о том, чье имя из двух более свято, вышли из-под их контроля. «Для меня никакой битвы не существует», говорил Роналду китайской газете в 2017-м. «Нельзя сравнивать игроков. Криштиану — это Криштиану, а Месси — это Месси. Оба великие игроки, как индивидуально, так и на коллективном уровне». И хотя когда-то отношения между Месси и Роналду были весьма прохладными, они едва здороваются друг с другом, отмечал Рудгулит после церемонии вручения «Золотого меча-2013», которую он вел. Складывалось впечатление, что и Месси, и Роналду готовы оставить соперничество в прошлом и двигаться дальше. А вот соперничество к этому готово не было. Поскольку все то время, что они бились друг с другом, пытаясь доказать, кто из них является величайшим игроком мира, миллионы совершенно незнакомых людей по всей планете ругались по поводу того, кто же из них двоих величайший игрок мира. Спор Месси-Роналдо стал вещью в себе самым масштабным, самым глупым и самым вездесущим спором в мире спорта. И оба лагеря слишком грубо окопались на своих позициях, чтобы просто так сдаваться. То, что по счастливой случайности двое величайших в истории появились в одном виде спорта, в одно и то же время, неизбежно должно было вылиться в колоссальный, гиперпристрастный спор в социальных сетях. Две группы заинтересованных участников спора, футбольные фанаты и онлайн-радикалы, не то чтобы отличаются чувством меры. Но для любого человека, даже поверхностно включенного в футбол в 2010-е годы, спор был неизбежностью, даже если необходимость избегать его была прописана в его должностной инструкции. В октябре 2013 года президент ФИФАЗе Блаттер с головой погрузился в диспут в ходе своего поразительно опрометчивого интервью в Оксфордском университете. «Мне нравятся оба, но я предпочитаю Месси», сказал Блаттер, добавив, что аргентинец был хорошим мальчиком, которого хотели бы видеть в своем доме каждый отец и каждая мать. Роналду, в свою очередь, представлял другую сторону футбола и больше тратил на парикмахера, язвил Блаттера, сравнивший затем форварда Реала с военным командиром, вышагивающим по сцене взад-вперед. Даже по меркам Блаттера человек, который в совершенстве освоил искусство садиться в лужу, это была странная бестактность. Как если бы ведущий «Оскара» назвал своего фаворита перед тем, как вскрыть конверт с именем победителя. Спустя считанные дни он был вынужден приносить извинения за свои неуместные комментарии, после того, как ему позвонил разгневанный Флорентино Перес, в мадридском клубе которого Блаттер являлся почетным сосио. «Я приказываю вам незамедлительно явиться в Мадрид и объяснить нашим Сосиос и прессе, почему вы назвали Месси, а не Роналду, нашего игрока», — вспоминает Блаттер Тираду Переса. «Я сказал ему, успокойтесь немного. Это мое мнение, и у меня есть право его выражать». Реплики Блаттера были весьма почтительными в сравнении с дебатами в сети, где споры о Месси, Роналду, как и все прочие в тот период времени, превратились в рассадник оголтелого тройболизма. В самых мрачных пустошах интернета, в малозаметных сабреддитах, на мужских фитнес-форумах, в разделе комментариев на YouTube, под любым маломальски популярным футбольным видео они превратились в бесконечную войну, ведшуюся посредством гневных твитов, едких, но нудных простыней и статистических выкладок и сомнительных источников, которыми участники орудовали как ударным оружием на поле боя. Разумеется, споры о величайших игроках велись всегда с тех пор, как футбол только зародился в форме плохо организованных бесчинств между двумя соперничающими деревнями. Кроме того, футбол и раньше наблюдал противоречивые фигуры среди спортсменов. Диего Марадона был жуликом и аферистом, и сам это признавал. Однажды он даже использовал пластиковый муляж пениса, чтобы ускользнуть от проверки на допинг. Достаточно сказать, что он не был всеобщим любимцем. Но дебаты о нем никогда не выливались в столь ожесточенные и непрекращающиеся бои, как споры о Месси и Роналду. Отчасти причиной этого была временная привязка. Их взлет совпал с появлением другого дуэта, изменившего мир. Facebook и Twitter. Возникновение социальных сетей коренным образом изменило суть футбольного боления. Впервые в истории двое величайших в истории выходили на пик своих карьер в период, когда любой человек мог увидеть каждое их движение. Каждый переступ, а за ним еще один переступ в текущий момент. Для этого даже не нужно было высиживать их матчи целиком. Их соперничество разыгрывалось онлайн в реальном времени. Этот феномен помог вывести их обоих на такой уровень мировой суперзвездности, с которым не мог тягаться ни один другой спортсмен в истории. Они добились уровня узнаваемости, который обычно имеют только президенты США и Папы Римские. Их магнетизм можно измерить цифрами, и они умопомрачительны. У Месси почти вдвое больше подписчиков в Инстаграм, чем у Леброна Джеймса. У Роналду их на 50 миллионов больше, чем у Ким Кардашьян. У него больше фолловеров в Twitter, чем у самого Twitter. Что более важно, их паства существенно превосходит даже паствы клубов, за которые они играют. Для многих их поклонников чувство привязанности, которое они испытывают к Месси или Роналду, Гораздо глубже чувство привязанности к Барселоне или Мадридскому Реалу. Учтите, что фотографии в Инстаграм Роналду, где он чистит зубы, тренируется в бассейне или пьет кофе в домашних трусах, собирают вдвое больше лайков, чем фотографии, на которых он играет в футбол, изначально сделавшие его знаменитым. Изображение Роналду, отмечающего свой седьмой в карьере титул лиги в 2020 году собрало на 10 миллионов лайков меньше, чем фотография, опубликованная днем ранее, на которой он позирует топлис рядом со своим Бугатти. Временами кажется, что тот факт, что они играют в футбол, вообще не относится к делу. Они превратились в лайфстайл-бренды, чья привлекательность выходит за рамки самого спорта, вдохновляя людей на такой уровень индивидуального обожания, который имеет гораздо меньше общего с профессиональными спортсменами и больше похож на на маниакальное поклонение культ личности, чаще ассоциируемое с поп-звездами, голливудскими актерами и знаменитыми парами. «Люди постоянно нас сравнивают», — говорил Роналду. «Они даже сравнивают наших детей, то, как они растут, что делают в школе, кто из них быстрее, умнее». Поскольку зарождение социальных сетей произошло в ту эпоху, когда футбол оказался порабощен индивидуализмом сильнее, чем когда-либо прежде, то невозможно отрицать и то, что Месси с Роналду тоже внесли в это свой вклад. Посмотрите, как за минувшие годы изменился ритуал Роналду перед пробитием штрафных, к примеру. На заре карьеры в Манчестер Юнайтед он просто разбегался, запускал мяч в сторону ворот и срывал с себя футболку, празднуя гол. Но к моменту его перехода в Реал Мадрид это изменилось. Роналду теперь был звездой и хотел, чтобы все это знали. Когда раздавался свисток, он больше не бежал прямо к мячу, он ждал. Глубокий вдох, взгляд зафиксирован на мяче. предвкушение нарастает и нарастает. Такое простое действие, как исполнение стандарта, трансформировалось в небольшой спектакль или 30-секундный рекламный ролик посреди матча. То же касается и серии пенальти, где Роналду обычно стремится наносить пятый удар поскольку он сулит больше шансов на славу, несмотря на то, что статистика показывает, у пенальти пробиваемых раньше взаимосвязь с успехом выше. Месси, между тем, был такой суперзвездой в собственной раздевалке, что после каждого выигранного с Барселоной трофея он оказывался рядом с Кубком, моего партнера в очереди, ожидая возможности попозировать на совместной фотографии с ним. Их магнетическая притягательность объясняет то, почему очередной безобидный спор «А кто лучше?» существующий во всех видах спорта, превратился в нечто куда более гадкое. Выбор Месси или Роналду — это не просто заявление о своих предпочтениях в отношении одного футболиста перед другим. Это стало почти что постулатом религиозной веры. Более 15 лет люди находили новые способы разругаться друг с другом на почве одного и того же простого вопроса. Пусть даже основные доводы за это время едва ли изменились, Месси нужно доказать свою состоятельность в другом клубе. Роналду забивает только с пенальти. Месси шарлатан. Роналду плохой партнер. Месси проваливает ключевые моменты. Роналду шарлатан и так далее. Спор о Месси Роналду продолжается так долго, что даже дал толчок возникновению спора о споре. Почему мы не можем просто быть благодарными за двух величайших игроков в истории, без этих споров о том, кто же из них лучше? Да уж, конечно. В другом, более вменяемом мире тот факт, что две суперзвезды, проведшие большую часть своих карьер на одной и той же позиции, могут быть столь кардинально разными стилистически, был бы поводом для праздника, напоминанием о фундаментальном разнообразии футбола. Однако в начале 21 века он лишь сильнее бесил людей, поскольку их стили игры диаметрально противоположны друг другу. Признание величия одного из них требует одного маленького допущения что все наше понимание того, как следует играть в футбол, может быть ошибочно. Их долгожительство в спорте тоже внесло свой вклад. Один только груз цифр, тирания рекордов и статистических показателей, которые они поставили или побили за эти годы, обеспечивает соперничающие фракции бесконечным потоком данных. Их можно перекашивать, искажать и брать на вооружение в попытке окончательно доказать превосходство их кандидата. Невразумительные показатели вроде количества голов ворота клубов из топ-8 в таблице или наибольшее число голов у лиги чемпионов ворота английских команд без учета матчей на групповой стадии используются для того, чтобы возвысить одного и очернить другого. Но они играют уже так долго, что зачастую кажется, что единственный способ измерить их величие – это сопоставить их друг с другом что порождает до странного безрадостный подход к вкушению футбола. Когда один из них делает нечто выдающееся, реакция публики часто фокусируется на другом и его выдающемся подвиге, который он совершил или же не совершил, чтобы сравняться с соперником. Даже участники голосования на золотой мяч, взвешивание не только их выступления в течение года, но и, как обязывала инструкция, учитывавшие и прошлую их историю. Из года в год оказывались перед выбором между всего лишь двумя возможными вариантами. Тут почти как собака собакой Павлова, говорит Паскаль Ферре, редактор журнала Фрэнс-футбол, заведующего этой наградой. Когда приходит время голосовать, люди рассматривают его как время голосовать за одного или другого. Месси и Роналду могут сказать, что не чувствуют этого времени, и большую часть времени они и правда не чувствуют. Но в нескольких редких случаях давление груза ожиданий едва не надломило их. И не случайно, что это происходило в ситуациях, когда за ними пристально наблюдали их родные страны. Лионель Месси никогда не представлял, что его карьера в сборной закончится в шумном коридоре стадиона в Нью-Джерси. Но вот он тут как тут, внутри Мэдоу Лэнс, вновь облаченный в футболку аргентинской сборной, пытается проглотить очередное поражение, горькое, как прокисшее молоко. «Кубок Америки-2016 стал провалом, как и каждый Кубок Америки, на котором он играл прежде. Я размышлял об этом в раздевалке и решил, что это конец», — объяснял Месси, пока сборная Чили праздновала победу. «С национальной сборной все кончено. Как я сказал, это уже четвертый финал, к сожалению. Я пытался выиграть, я хотел этого больше всего». Месси было теперь 29 лет. Кубок Америки проходил четыре раза с тех пор, как Месси стал регулярно вызываться в сборную, а его Аргентина до сих пор не выиграла его. Организаторы даже подкинули ему бонусный турнир. Несмотря на то, что кубок разыгрывался то в двух, то в четырехлетние циклы, турнир 2016 года прошел спустя всего год после предыдущего розыгрыша. Официальной причиной было стремление отпраздновать столетний юбилей южноамериканского футбола проведением Копа Америка Сентонарио. Истинной же мотивацией было заработать больше денег на телевидении, маркетинге и продаже билетов для управляющего органа южноамериканского футбола, ассоциации «Конмебол». Вот почему южноамериканский турнир проводился в Северной Америке. И в соответствии с непрекращающимися попытками мирового футбола устраивать больше матчей с громкими вывесками, это была еще одна возможность вывести Месси на большую сцену а получилось лишь привлечь всеобщее внимание к его самому большому разочарованию. Месси теперь поучаствовал в трех финалах Кубка и проиграл их все, то до крайности надрывно и досадно, то абсолютно унизительно, а то и оба варианта сразу. В 2007 Аргентину растоптала совершенно невзрачная сборная Бразилии 3-0. Затем в 2015-м кровавая баня в финале против Чили в которой команды набрали в совокупности 50 фолов за 120 минут игры, но не забили ни разу, завершилась победой Чили в серии пенальти. А в 2016 сборная Чили сочла, что подход в духе «сначала объем, потом задаем вопросы» может сработать снова, тем более на стадионе, предназначенном для матча НФЛ. Ставка сыграла. Очередные 0-0 привели к очередной серии пенальти и очередной чилийской победе а Месси своим ударом с точки запустил мяч высоко над перекладиной. Раздавленный этим разочарованием, он с трудом мог найти ему логическое объяснение. Это чувство было до боли знакомым. На протяжении всей его карьеры Месси преследовала странная динамика всякий раз, когда он надевал полосатую футболку Альбиселеста. В большинстве других мест талант мирового класса, появившийся из ниоткуда, боготворили бы, словно монарха. Бразилия окрестила Пиле королем. Украина сделала лучшего бомбардира в своей истории Андрея Шевченко менеджером национальной сборной еще до того, как ему исполнилось 40 лет. А Джорджа В. первого африканского игрока, выигравшего золотой мяч, так сильно почитали в родной Либерии, что впоследствии избрали президентом страны. Но Аргентина была из тех стран, которые уже знавали величие на все времена. У болельщиков там был более взыскательный вкус. Они оценивали Месси и Марадонну словно бокалы с изысканным Мальбеком. Сравнения были неизбежны. На поле их было трудно различить. Однако за его пределами в сознании фанатов особенно выделялись две вещи. Удивительно, что ни одной из них не был образ жизни Марадонны, заядлого гуляки и тусовщика. Во-первых, Месси был мальчиком, который сбежал. Он не проживал в Аргентине на постоянной основе с тех пор, как ему исполнилось 12. Равно, как никогда не играл на профессиональном уровне за клубы из родной страны. А кроме того, разговор о нем неизбежно обрывался одной фразой. Фатальный изъян в карьере Месси в глазах определенного круга болельщиков приравнивался к смертельному греху. Марадонна выигрывал чемпионат мира, а Месси нет. Ближе всего к этому он подобрался в 2014-м на чемпионате мира в Бразилии, где все ожидали, что он будет тащить Аргентину по турниру с капитанской повязкой в точности, как он делал это в квалификации. Вот только Месси был изможден как физически, так и ментально, и это было видно. Он ни разу не забил в раунде плей-офф и пропал с поля в финале, в котором Аргентина проиграла Германия 1-0 в экстратайме. Однако по результатам голосования его все равно признали самым ценным игроком турнира. Зеб Блаттер, вручавший ему награду, позже назвал это решение неверным. Сабелья, менеджер сборной Аргентины, видел, как отчаянно Месси хотел в тот день в Рио взвалить себе на спину всю команду. Он знал, что ради своей страны он сделает на поле все, что угодно. На тренировках Месси был не только самым опасным игроком атаки, но и самым умным защитником. Но Сабелья как и его предшественнику, как и тем, кто сменял его впоследствии, пришлось столкнуться с осознанием. Один за другим тренеры сборной вынуждены были искать новые способы решить одну и ту же проблему. Проблема была не в Месси, просто не могла быть в нем. Проблема была в том, что Аргентина не соответствовала уровню Месси. Он ставил коллектив на первый план, выше индивидуальности и пожертвовал собой ради блага команды, говорил Сабелья в 2014-м. «Реальная сущность аргентинской команды затмевает великолепие Лео», скажет четыре года спустя Хорхе сан -Паоле. «Лео ограничен, потому что команда не так идеально слажена, как должна быть». Новому Марадонне не помогло и то, что настоящий Марадонна набрасывался на него со своего места на галерке. Перед Кубком Америки 2016 Альдиего прямо заявил, что, по его мнению, Месси не достает лидерских качеств, чтобы привести Аргентину к славе где бы то ни было. «Он замечательный человек», — говорил Марадонна. «Но у него нет характера. Он не был первым, кто считал так же». Затем Марадонна еще и его раны солью, упомянув другой турнир, проходивший тем летом чемпионат Европы во Франции. «Криштиану без сомнений главная звезда», — объявил он. «Он из тех игроков, которые способны в одиночку вывести свою команду в финал. Он олицетворение футбольной культуры. Любой, кто любит футбол, любит Криштиану». Поэтому, когда Месси объявил в Нью-Джерси о завершении международной карьеры, он сказал, что сделал это ради всеобщего блага. «Я думаю, что этого хотят многие», — добавил он. «Они, очевидно, не удовлетворены, как и мы тоже, выходом в финал и отсутствием победы. Я провалился, так что это конец». Разумеется, никаким концом это не было. Спустя несколько месяцев Месси вернется в строй. Но в июле 2016-го впервые в своей карьере Он признавал свое полное поражение. Окружение было не то, тактика была не той, отношение к делу было не тем. И вновь попав в обстоятельства, отличные от структуры, привычной ему по Барселоне, он был вынужден затыкать собой слишком много дыр одновременно. Это попросту не могло сработать. Месси был готов уступить международный футбол всем остальным. Новости о провале Аргентины дошли до Маркуси южного пригорода Парижа, где Криштиану Роналду жил в персональном филиале Рая. На тренировочной базе, позаимствованной у французской национальной сборной по регби, его окружало больше штанг, гантелей и тренажеров, чем ему доводилось когда-либо видеть в одном месте. Ситуацию улучшало еще и то, что там он играл за свою самую любимую команду на свете – сборную Португалии. То, что Роналду до сих пор не жаловался по поводу нехватки успехов на международной арене, было сродни чуду. И чемпионат Европы, на который он приехал, едва ли мог начаться для него хуже. В стартовом матче Португалии противостояла Исландия, страна с населением в 330 тысяч человек, самая маленькая из стран, когда-либо отбиравшихся на крупные турниры. Потребовалось всего 11 исландцев, бьющихся не на жизнь, а на смерть, чтобы сдержать Роналду, ничья 1-1. И, по-видимому, сильно вывести его из себя своим подходом к игре. «Это просто невероятно», — говорил он. Мы изо всех сил пытались выиграть матч, а Исландия не пыталась вообще ничего. Это, на мой взгляд, свидетельствует о менталитете маленькой команды. С таким ничего не добиться на турнире. Исландцы, впоследствии выбившие сборную Англии, могли только посмеяться. А навистники Криштиану продолжали хихикать, когда он смазал пенальти в следующем матче группового этапа против Австрии. Португалия оказалась в ситуации, когда ей всерьез грозил вылет с турнира. Но в то лето, когда лидерские качества Месси попали под огонь критики, Роналду решил, что будет распоряжаться своим временем во Франции так, словно он был генералом Паттоном, с боем прорывающимся из Нормандии. Каждый матч, каждый командный обед предоставляли ему очередную возможность для показной демонстрации своего командирского статуса. Однако, в отличие от Паттона, он не позволял себе давать людям пощечины. Вот почему вечером после игры с Австрией Роналду созвал игроков на собрание в отеле команды. Его послание было кратким. «Парни, мы еще живы». Португалия набрала всего два очка за две игры, но организаторы Евро случайно оказали ей услугу еще много лет назад, когда договорились о расширении состава участников турнира. Теперь это было соревнование на 24 команды, а не на 16, а потому парочка сборных, финишировавших на третьем месте в группе, сохраняла шансы на выход в плей-офф. И если Португалия станет одной из этих команд, в этом не будет ничего постыдного, потому что самое важное — это пройти дальше. Криштиану еще не был готов отправляться домой. Португалии требовалось набрать хотя бы одно очко в игре с Венгрией, и он забил дважды, чем помог своей команде сыграть в ничью 3-3. Затем в 1-8 финала он организовал победный гол на 27-й минуте экстра тайма. Вскрыв оборону Хорватии, вынудив ее вратаря отбивать мяч, вот только на отскоке первым оказался Рикарду Куарежма, добивший мяч в сетку. Роналду праздновал гол так, будто забил сам. В четвертьфинале против Польши он снова не забил, а ничья 1-1 перетекла в серию пенальти. Тогда-то Роналду и дал всем прочувствовать свое присутствие. Он взял на себя задачу собрать и встряхнуть состав и настоял, чтобы нервничавший Жоау Маутиньо вышел бить пенальти. «Ты хорошо их бьешь!» – кричал он на поле. «Если промажешь, хрен с ним! Будь сильным! Теперь все в руках Господа!» А там, где Господь помочь не мог, на помощь приходил сам Роналду. После того, как Португалия реализовала все пять ударов в серии против Польши, Криштиану вывел свою команду вперед в полуфинальной игре с Уэльсом и этот гол стал решающим для победы. Спустя четыре недели после катастрофического старта на Евро и через девять дней после того, как Месси раз и навсегда ушел из международного футбола, Роналду вернулся в финал крупного турнира с Португалией. Он был рожден, чтобы быть там. И теперь ему оставалось лишь обыграть главного фаворита, сборную страны-хозяйки, на глазах у 80 тысяч ее болельщиков. Двенадцатью годами ранее, в его единственном до той поры международном финале, Роналду и Португалия сами были в роли главного фаворита и хозяина турнира. Но тот вечер в Лиссабоне обернулся катастрофой. Команда каким-то образом умудрилась проиграть матч скромной сборной Греции 1-0. В этот раз говорил себе Роналду «все будет по-другому». «В конце концов, ведь именно он будет выводить команду на поле в качестве лидера». Крестьяну был уже далек от того 19-летнего нагловатого паренька, каким он был в 2004 -м. Теперь он больше походил на Ахиллеса, живое вдохновение на поле боя, человека, неотделимого от своей величественной роли. Отличие было в том, что Роналду всегда был готов к появлению телекамер. Рядом со своим шкафчиком на Бернабеу он держал ведро со льдом, но не для того, чтобы снять отек на колени после игры а чтобы уменьшить послематчевую одутловатость лица. Но в важнейшем матче своей жизни Роналду смог продержаться на поле всего лишь 23 минуты. После того, как игрок сборной Франции Дмитрий Пайет врезался в него в начальной фазе матча, Роналду обнаружил, что с трудом может бегать. Резкая боль пронзала его левое колено всякий раз, когда он отталкивался от газона. Он пытался продолжить игру и, стиснув зубы, хромал по полю, но колено не давало ему разбегаться. Когда прошло меньше четверти матча, Роналду упал на газон в слезах. Он достаточно долго приходил в себя, умоляя физиотерапевтов перевязать ему колено и оставить в игре. Хотя сканирование, проведенное впоследствии, показало, что он растянул медиальную коллатеральную связку. Бандаж позволил ему провести на поле лишь несколько дополнительных секунд. После очередного болезненного ускорения Роналду сигнализировал скамейки, что продолжать не может. Он сорвал с руки капитанскую повязку, понимая, что финал для него окончен. Подборной овации публики на стад де Франс его унесли с поля на носилках. На протяжении 15 минут Роналду, вернувшийся в почти пустую раздевалку, был безутешен. Он рыдал, пока его партнеры на поле пытались сдерживать французских форвардов. Доктор щупал и осматривал его колено. Первой хорошей новостью стали слова о том, что, по его мнению, операция Роналду не потребуется. Потом, когда врач привел в порядок повязку на его колени, горстка людей в раздевалке обратила внимание на внезапную перемену настроения Криштиану. Словно он вдруг вспомнил, что на поле идет финальный матч. Роналду было необходимо быть рядом с партнерами. А его партнеры, шокированные его ранним уходом с поля, нуждались в его поддержке. Он натянул тренировочный костюм ментолового цвета и свежую пару кет и приготовился выступить с речью в перерыве. «Слушайте, народ!» сказал он им в перерыве, когда счет в матче все еще не был открыт. «Уверен, что мы выиграем, поэтому крепитесь и боритесь». К началу второго тайма Роналду снова встал на ноги и принялся метаться вдоль бровки, словно тень Фернанду Сантуша, только более высокая и мускулистая. И весь стадион мог видеть, как Криштиану выкрикивает инструкции, размахивает руками и сообщает португальским игрокам, что нужно делать. Для любого, кто не сидел на португальской скамейке в тот момент, все выглядело так, словно Роналду из кожи вон лес, чтобы украсть всеобщее внимание. А с ним и менеджерскую должность Сантуша. Однако выяснилось, что это как раз был тот единственный случай, когда Криштиану не строил из себя диву. Он попросту повторял каждое слово, вылетавшее изо рта его тренера, с фантастической громкостью. У Сантуша просто сел голос. Те немногие указания, которые удавалось доносить Сантушу, очевидно, работали. Франция транжирила момент за моментом, а Португалия огнулась, но не ломалась. Зрелище было бесспорно скверным. Но в пути Португалии на этом турнире не было места красоте и зрелищности. Эта команда не выиграла ни единого матча в основное время вплоть до полуфинала. Она держалась на трех столпах – каторжном труде, дисциплине и доставке мяча Криштиану. Когда Криштиану перестал быть доступным вариантом, у Португалии не оставалось другого выбора, кроме как удвоить усилия по двум оставшимся направлениям и надеяться, что ей удастся поймать контратаку. На 109-й минуте в разгар экстратайма они эту контратаку поймали. Ее воплощением стал вышедший со скамейки 28-летний уроженец Гвинеи-Бисау по имени Эдер, имевший на своем счету всего три гола за сборную. Находясь на расстоянии чуть меньше 20 метров от ворот, Он сбросил с себя одного защитника, а потом пробил, попав между ног другому, и точно в нижний угол ворот, чем вызвал слезы у Роналдо, заплакавшего, кажется, уже в десятый раз за вечер. «Мы лишились нашего главного игрока, человека, способного забить гол в любой момент», вспоминал португальский защитник Пепе. «Но мы были настоящими воинами на поле. Мы пообещали, что выиграем титул ради него». 11 минут спустя Португалия завоевала первый значимый трофей своей футбольной истории. А Криштиану Роналду стал чемпионом Европы. После неудачной попытки играть через боль, он теперь веселился через боль. На поле, в раздевалке и на обратной дороге в Маркуси. То, что он оказался в эпицентре празднований, было неизбежно. Но его партнеры были не против. Наоборот, Эдер сказал, он все равно придавал нам силы храбрости. И хотя Роналду даже не участвовал в игре большую часть финального матча, команда понимала, что вывел ее туда он. Роналду стал настолько необходим Португалии, что умудрялся оставаться ее самым важным игроком, даже не касаясь мяча. Так что вполне логичным было то, что именно Роналду, капитан, талисман и рупор тренера на полставки выступил с торжественной речью в португальской раздевалке на стад де франс Всем игрокам, всем сотрудникам, всем причастным к этому завоеванию сказал он, стоя с голым торсом. «Никто не верил в Португалию, но правда в том, что мы это сделали. Я очень счастлив. Это один из самых счастливых дней моей жизни».